И не дедушка ли мадемуазель де Сен-Лу Сван первым рассказал мне о музыке Вентея, как Жильберта первой рассказала мне об Альбертине? Но рассказывая о музыке Вентея Альбертине, я узнал о ее близкой подруге и начал с ней жизнь, которая привела ее к смерти, причинив мне столько страданий. К тому же именно отец, мадемуазель де Сен-Лу, ездил к Альбертини, пытаясь вернуть ее. И моя светская жизнь в Париже ли, в салоне сванов или германтов, или в так далеко от них, отстоящем салоне вердуренов, выстроила возле двух камбрейских сторон Елисейские поля, прекрасную террасу Распельер. Впрочем... Кого из известных нам лиц при рассказе о нашей дружбе с ними мы не будем вынуждены разместить последовательно во всех местностях нашей жизни, даже самых отличных от других. Жизнь Сен-Лу, изображенная мной, разворачивалась бы в каждом пейзаже и затрагивала бы всю мою жизнь, даже те ее части, от которых он был более всего далек, даже бабушку и Альбертину. Впрочем, сколь бы далеки они ни были, Вердюрены примыкали Кодетте через ее прошлое, Кроберу де сен через Чарли, и какую только роль не играла для них музыка Вентейя. Наконец, Сван любил сестру Грандена, знавшего господина де Шарлю, на воспитаннице последнего женился юный камбремер, Конечно, если речь идет исключительно о наших сердцах, у поэта есть основания говорить о таинственных нитях, разорванных жизнью. Но еще вернее, что она ткет их, не переставая, соединяя людей с событиями. что она скрещивает эти нити, наращивает их, уплотняет ткань, чтобы между малейшей точкой нашего прошлого и всеми другими точками из обильного наслоения воспоминаний оставалось лишь выбрать сплетение, их соединяющее. Можно сказать, что все, если бы я старался не использовать бессознательно, но вспоминать то, что было, Что служило нам в те годы по-прежнему живо, став нашей личной жизнью, видоизменяясь при необходимости в обыкновенную основу ткани? Вспоминать то, что было, возвращаясь к сложной теме, затронутой в начале повествования, если бы я задействовал не непроизвольную память». Мое знакомство с мадемуазель де Сен-Лу произойдет сейчас у госпожи Вердурен. Какое очарование скрыто для меня в мыслях о наших поездках с той самой Альбертиной, послужить заменой которой я попрошу сейчас мадемуазель де Сен-Лу в трамвайчике, к Довилю, на пути к госпоже Вердурен, той самой госпоже Вердурен, что связала и разорвала до моей любви к Альбертине, любовь дедушки и бабушки, мудмазель де Сен-Лу. Каждый из нас был полотном того Эльстира, который представил меня Альбертини. И чтобы прочнее сплавить мое прошлое, госпожа Вердурен, как и Жильберта, вышла замуж за одного из германтов». Мы не смогли бы рассказать о наших связях с человеком, даже если бы плохо его знали, не сменяя одно за другим самые разные места нашей жизни. Так что каждый индивид, и сам я был одним из них, определялся бы для меня длительностью обращения, совершенного им не только вокруг самого себя, но и вокруг других, и особенно положениями, последовательно занятыми относительно меня. Конечно, все эти различные плоскости, следуя которыми время, стоило мне охватить его на этом празднестве, расположило мою жизнь, наведя меня на мысль, что в книге, которая призвана рассказать об одной жизни, следовало бы использовать в противоположность планиметрической психологии, употребляемой обычно своего рода психологию пространства, сообщали свежую красоту воскрешением, произведенным моей памятью, пока, не выйдя еще из библиотеки, я размышлял в одиночестве, поскольку память, вводя прошлое в настоящее, без изменений, таким, каким оно было тогда, когда было настоящим, и упраздняет этот огромный разрыв во времени, следуя которому осуществляется жизнь.